Мне было тогда 24 года, и я остановился в Сезене. Этот городок расположен в двух днях езды от Венеции, которую мне пришлось покинуть из-за одной неприятности. Вообще-то я направлялся в Неаполь, где рассчитывал повидаться с некой девицей, с которой у меня в недавнем прошлом был роман. По своему обыкновению я путешествовал, останавливаясь то здесь, то там. Красивый шиньон или прелестная фигурка, как правило, были достаточным поводом задержаться в каком-либо городке, впрочем, лишь для того, чтобы вскоре уехать оттуда навсегда. Я уже собирался покинуть этот маленький городишко, в котором провел несколько дней, поскольку считал, что в сущности попробовал всего понемногу из того, что он мог мне предложить по части любовных связей и развлечений. С собой меня была лишь небольшая кладь, ибо, отправляясь в дорогу, я не считал нужным прихватывать огромные сундуки со своим прошлым. И в тот момент, когда я уже собирался покинуть гостиницу почти у самой моей двери, послышался невероятный шум. Я вышел, чтобы посмотреть, в чем дело. У входа в дом толпилась шайка сбиров, а сидящий посреди помещения на кровати приятного вида господин кричал на этих проходимцев на латыни так — что слушать его было сущим наказанием господним. Сбир, полицейский агент в Италии. Попутно доставалось и находившемуся здесь хозяину, который самым злодейским образом открыл этим мерзавцам входную дверь. Желая разобраться в ситуации, я спросил у хозяина, что происходит. «Все очень просто», — пояснил мне этот плут. «Мужчина в кровати, венгерский офицер, который, по-видимому, говорит только на латыни». Он тут улегся с одной девицей, а тайные агенты епископа явились, чтобы выяснить, его ли это жена. Если она его жена, то нужно, чтобы он подтвердил это, показав им какое-нибудь свидетельство. А если нет, то, скорее всего, его отправят в тюрьму вместе с девчонкой. Этот городишка, о котором вы говорите, Сызен, без сомнения, принадлежал... Папе, ибо только в его владениях могла происходить такая глупость, чтобы сажать в тюрьму мужчину и женщину, единственное преступление которых состояло в том, что они спали в одной постели, не будучи мужем и женой, уточнила мадам де Фонс Сезен действительно находился под властью папы, и действительно двое людей имели право спать в одной постели, если были женаты или одного пола. Любить друг друга могли лишь супруги или священники, да еще молодые люди, находившиеся на содержании последних. Преувеличенное внимание к добродетели явно противоречило самой природе и способствовало особенно сильной развращенности, заметила в свою очередь старая дама. — Но послушайте, этот ваш венгерский офицер спал с молодой девушкой или с молодым абатом, с которым он обменивался любезностями при помощи латыни и предавался апостольским наслаждениям? — Ни то, ни другое, — со смехом ответил Джакома. Компанию латинисту составлял такой же офицер, вернее, тот, кто хотел за него сойти, поскольку его всегда видели одетым в форму и волочащим за собой саблю, которая колотила его по каблукам. А что, противоестественная любовь так же часто встречается среди военных, как и среди служителей церкви? Ну, конечно же, нет. Все вскоре заподозрили, что наш венгерский офицер вовсе не вступил в противоречии с законами природы и под одеждой капитана или в простынях постели скрывался вовсе не смазливый юнец, а молодая красотка. Ну, разумеется, чтобы такой спектакль доставил вам удовольствие, было просто необходимо, чтобы главная роль в нем была отведена хорошенькой девушке. И она действительно там была. Еще не зная, какова она, я уже представлял, насколько она хороша, и сгорал от нетерпения ее увидеть. Но сначала... Следовало избавиться от стражников и хозяина. Вся эта сволочь согласилась покинуть помещение лишь в обмен на восемь цехинов, и мое обещание, что за свою дерзость они будут наказаны самим епископом. А Вы были с ним знакомы? Я ему не был до этого представлен, но при сложившихся обстоятельствах решил представиться и уже через час находился у него. И когда вы оказались наедине с этим прилатом, который с вами не был знаком, но который отныне сделался вашим знакомым, он отослал меня к генералу спада, которого я тоже никогда до этого не видел, но который, по счастью, был знаком с моим венгерским офицером. С тем, который сидел поверх простыней и бронился на латыни, или с тем, который был спрятан под ними и не говорил в данный момент ни на каком языке. С первым. В том деле епископ принял самое горячее участие, заверив меня, что капитан, которому было нанесено кровное оскорбление, получит публичное удовлетворение и такую сумму денег, какую он хотел бы получить в виде возмещения за моральный ущерб. Но, дорогой Казанова, мы до сих пор так и не увидели второго офицера, которого вы заставляете томиться в постели, или вы так и не намерены его открывать. Он никуда не делся, мадам чтобы показать его вам мне лишь необходимо время, чтобы вернуться в гостиницу, где оба вояки, настоящие и фальшивые, ждали меня немногим более часа. Итак, я вошел и отчитался перед нашим латинистом в том, чего мне удалось добиться. Он благодарил меня от всего сердца. «Из какой же страны?» — спросил я его, — ваш попутчик. «Он француз и говорит только на родном языке». «Вы тоже говорите по-французски». Ни слова. Забавно. И как же вы объясняетесь? Знаками? Именно так. Я вам сочувствую, поскольку это не так уж легко. Да, если говорить о нюансах мысли, но физически мы понимаем друг друга превосходно. Могу ли я составить вам обоим компанию сегодня за завтраком? Спросите сами, месье, доставит ли это ему удовольствие. «Любезный спутник капитана», — произнес я по-французски, — «согласны ли вы, чтобы я был третьим за вашим завтраком?» И тут же увидел высунувшуюся из-под одеяла очаровательную головку, растрепанную, со свежим личиком, смеющуюся, которая, несмотря на надетый на нее мужской колпак, сразу сделала очевидной ее принадлежность к полу, в отсутствие которого мужчина был бы самым несчастным животным на земле. Впрочем, чтобы уразуметь, что спутник капитана вовсе не мужчина, достаточно было взглянуть на его бедра. Но прелестная женщина, пользующаяся этим маскарадом, не так уж и стремилась сойти за мужчину, прекрасно зная, что мужская одежда лишь подчеркивает совершенство женских форм и пленяет взгляд, совсем как искусный софизм, поражает воображение и придает правде видимости лжи лишь за тем, чтобы ее можно было лучше разглядеть. Между тем выяснилось, что Венгр направляется в Парму, чтобы вручить премьер-министру инфанта, герцога пармского, послание, доверенное ему кардиналом Альбани. Узнав об этой новости и узрев прелестную француженку в ее истинном виде, я мгновенно передумал ехать в Неаполь и решил тоже отправиться в Парму. Я был уже целиком во власти ее красоты, к тому же возраст ее приятеля Венгра подбирался к 60 и я вовсе не считал, что они прекрасная пара. Я был уверен, что все можно будет уладить полюбовно, поскольку заметил, что мой офицер был хорошо воспитанным человеком, к тому же относящимся к любви как к продукту чистейшей фантазии. Поэтому я рассчитывал, что он по доброй воле согласится на сделку, которую предоставил ему случай. Итак, я немедленно купил коляску и пригласил капитана и прекрасную искательницу приключений оказать мне честь, сопровождая меня до пармы. — Разве вы не едете в Неаполь? — удивленно спросил меня венгерский офицер. — У меня поменялись планы, и теперь я направляюсь в Парму. Мы договорились выехать завтра после обеда, а пока вместе поужинали. Наша беседа за ужином состояла из диалога между мной и тем из военных, который говорил по-французски и звался именем Генриетта. Находя молодую женщину все более и более восхитительной, хотя и считаю ее всего лишь... Продажной красоткой я был необычайно изумлен, открыв в ней такие благородные тонкие чувства, которые могли бы быть присущи лишь хорошо воспитанной особе. «Так кто же эта девушка на самом деле?» — спрашивал я себя. «Как могло случиться, что в ней удивительным образом смешались возвышенные чувства с бесстыдной распущенностью?» В коляске, которую я приобрел, было всего два места и откидное сиденье. Благородный венгерский капитан хотел, чтобы я расположился рядом с Генриетой в глубине, но я настоял на том, чтобы ехать на откидном сиденье, по двум причинам — из вежливости и для того, чтобы у меня перед глазами постоянно находился предмет моего, как уже стало ясно, обожания. Мадам де фонс Сколомб слушала Казанову с глубоким вниманием. Она больше не задавала вопросов, и позволила увлечь себя повествованием до самой Пармы, куда Джакома двигался не торопясь на длинных поводях. Он поведал ей, как венгр приметил Генриету в гостинице Чевитовекке, где она уже расхаживала в военном мундире и делила комнату с мужчиной зрелого возраста. За десять цехинов он предложил ей сменить товарища по постели, и она отдалась ему, отказавшись от этих десяти монет, и продемонстрировав неожиданное сочетание откровенного цинизма со своеобразной порядочностью. Она сразу же согласилась поехать с капитаном в Парму, заметив, что единственной причиной, по которой она туда едет, та, что ей безразлично куда ехать. Однако перед тем Венгу пришлось пообещать, что в Парме они расстанутся и не будут больше встречаться. Красотка ясно дала понять, что собирается менять компанию так же часто, как экипажи и упряжь к ним. Так оно и произошло еще до того срока, о котором она говорила, поскольку перед тем, как въехать в Реджио, Казанова договорился с офицером, что тот закончит свое путешествие в одиночестве, воспользовавшись подвернувшейся почтовой каретой. В тот же вечер Генретто стала приятельницей графа Фаруси, имя под которым Джакома представлялся с тех пор, как покинул Венецию. Приехав в Парму, я продолжал именовать себя Фаруси, это была фамилия моей матери, а Генрета стала зваться Анной Дарси. Парма в то время находилась под строгим надзором нового правительства. Герцогство досталось инфанту Дону Филиппе, женой которого была мадам де Франс, старшая дочь короля Людовика XV. Многочисленный блестящий двор, состоящий из испанцев и французов, во всем подражал двум молодым правителям. В этом обществе считалось, что в Парме чтобы быть понятым следовало говорить лишь по испански или по французски к тому же они делали вид что живут вообще не в итальянском городе такие новшества были вовсе не по вкусу итальянцам вынужденным терпеть чужаков нравы которых представляли в их глазах неприятную смесь из французской развязанности и испанской сдержанности моей генриете здесь тоже многое было не по душе Ей не нравилось, что на улицах Парма было столько французов, и поскольку среди них она опасалась встретить кого-нибудь из знакомых, можно было легко сделать вывод, что она была не свободна, и что случай в любой момент мог столкнуть нас лицом к лицу с ее мужем или любовником, фигура которого совсем не вписывалась в сюжет нашего романа. Я немного развеял загадочность своей прелестной интриганки, заставив ее найти швею и обзавестись рубашками, чулками, нижними юбками и четырьмя платьями. Потеряв таким образом свое парадоксальное очарование, моя нежная подруга вовсе не стала менее красивой, а, напротив, с успехом завершила завоевание моего сердца в любое мгновение дня и ночи, щедро одаривая наслаждение мои глаза и другие чувствительные органы. Однако Генриетта упорно не хотела рассказывать о себе и о том, почему она скиталась по дорогам в офицерской одежде, не располагая никакими средствами, кроме своей красоты, отчего и была вынуждена жить случайными знакомствами, которые завязывала в гостиницах или просто по пути. «Я уверена, что меня разыскивают», — однажды все-таки призналась она, — «и знаю, что едва меня обнаружат, легко найдется способ нас разлучить». Еще я знаю, что как только меня вырвут из твоих объятий, я буду невыносимо страдать. Ты заставляешь меня дрожать. Думаешь ли ты, что это несчастье может произойти прямо здесь? Нет, во всяком случае, пока я не заметила кого-либо, кто бы меня знал. Есть ли вероятность, что этот кто-то находится сейчас в парме? Думаю, навряд ли не без колебаний, ответила она. Вскоре я обзавелся списком всех французов, находившихся в то время в Парме. Генриетта не нашла в нем ни одного имени, которое было бы ей знакомо, и мы несколько успокоились. Как-то она сказала мне, что основной ее страстью является музыка, и я взял для нас ложу в опере, следя тем не менее за тем, чтобы во время спектакля моя возлюбленная поменьше показывалась на публике. Но театр оказался маленьким, и было совершенно невозможно, чтобы красивая женщина осталась в нем незамеченной. Уже тогда можно было предвидеть, что счастье, которым я наслаждался, было слишком совершенным для того, чтобы быть продолжительным. Но не станем опережать события. Тот, кто считает, что одна женщина не может осчастливливать мужчину 24 часа в сутки, не знал моей Генриетты. Переполнявшая меня радость от общения с ней была еще полнее, когда я с ней беседовал, чем когда держал ее в своих объятиях. Она была очень начитанна, обладала врожденным тактом и вкусом, а ее суждения обо всем были на удивление верными. Не будучи этому специально обучена, она умела рассуждать как настоящий геометр, свободный и без притязаний. И всегда в ней чувствовалось природное изящество. Предающая всем ее поступкам особое очарование. К тому же, говоря о самых серьезных вещах, она обычно сопровождала свои рассуждения улыбкой, которая придавала им налет легкомыслие и делала доступными для окружающих. В этот момент мадам де фон Скаломб прервала рассказ, произнеся грустным, взволнованным голосом. Теперь я вижу, мой дорогой Казанова что неизбежно должно было так случиться, чтобы эта бедняжка Генриетта была отнята у вас насильно, и ее страхи были вполне оправданы. Не могло не случиться, чтобы вашим соперникам оказался безжалостный муж, властный отец или даже сама смерть. Иначе такая беспредельная любовь, как ваша, не смогла бы дожить до сегодняшнего дня, даря вам на протяжении долгих лет все новые радости, как весна каждый год дает жизнь новым цветам. Именно так, мадам. Счастье, способное длиться всю жизнь, можно сравнить с букетом, составленным из тысячи цветов, сочетание которых столь прекрасно и гармонично, что они словно составляют один восхитительный цветок. Столь совершенное чувство не может длиться вечно, поэтому отведенное нам с и время равнялось всего... Трем месяцам. Да, мы были слишком счастливы, любя друг друга изо всех сил, довольствуясь все это время лишь обществом друг друга, живя и дыша только нашим взаимным чувством. Генриетта часто повторяла мне чудесные строки любимого нами Ла Фонтена. Будьте друг для друга, миром всегда прекрасным, миром всегда новым. Миром всегда разным. Станьте друг для друга в жизни самым главным. Все же остальное, да будет для вас, неважно. При этих последних словах на глазах мадам де фон Сколомб выступили слезы, и Казанова увидел собственное волнение, словно отраженным в зеркале, отчего она стала казаться еще сильнее. Почувствовав, что голос его дрогнул, Он отвернулся, чтобы скрыть рвавшиеся наружу рыдания. Какое-то время друзья сидели молча, погруженные в скорбь о нежной Генриетте. Мадам де фон Сколомб потому, что ей не довелось испытать такого полного счастья, а Казанова потому, что когда-то испытал его и до сих пор слишком хорошо об этом помнил. Во внезапном порыве старая дама взяла руку Джакома в свои и крепко сжала ее. И так сидели они долгое время, серьезные, глубоко растроганные, объединенные общими слезами и невозможностью выразить что-либо словами, но лишь частыми, вызванными глубоким волнением, вздохами. Эти двое стариков были знакомы всего несколько дней, но уже стали вечными друзьями, тоскующими по той необыкновенной страсти, которая когда-то соединила Джакома и Генриетту. «Ну вот и начало последнего действия», — снова заговорил Казанова. «Теперь я расскажу, как пришел конец моему небывалому счастью. Несчастный. Зачем я так долго оставался в Парме? Какое ослепление! Из всех городов мира, кроме французских, конечно, Парма была единственным, которого я должен был опасаться, и именно сюда я привез Генриетту. А ведь мы с ней могли отправиться куда угодно, поскольку этот город был выбран всего лишь по моей прихоти. Я был вдвойне виноват, потому что она никогда не скрывала от меня своих страхов. Увы, вздохнула мадам де фон Скалом, я слишком хорошо догадываюсь о том, чем кончилась ваша история. Было достаточно, чтобы всего один из тех французов, что находились в парме, узнал вашу генриету. Также я догадываюсь, что она не была одной из тех красоток, которые предоставляют свои услуги любому, предлагающему наибольшую цену. Ее, на первый взгляд, распущенное поведение вовсе не было признаком развратности, а говорило о глубокой внутренней свободе и честности, которую не часто встретишь среди женщин, обычно остающихся рабынями своих мужей, отцов или собственных предрассудков. «Вне всякого сомнения, ваша Генриетта была...» поставлена в очень трудное и даже опасное положение, поскольку, чтобы не погибнуть, вынуждена была рассчитывать исключительно на себя, не смея прибегнуть к чьей-либо помощи. Да, Генриету действительно узнали, некий месье Антуан. Она не помнила, чтобы когда-либо встречала его, но он, в отличие от нее, по-видимому, был хорошо обо всем осведомлен. В один прекрасный день предстал передо мной с просьбой передать ей письмо. Это и стало концом нашего счастья. Моя нежная подруга умоляла не задавать ей вопросов о том, что содержалось в письме, уверяя меня лишь в том, что в этом деле на карту поставлено доброе имя двух семей, и теперь мы непременно должны расстаться. Услышав об этом, я воскликнул. «Так убежим скорее, уедем сегодня же вечером». Из этого не выйдет ничего хорошего. Судя по тому, какие серьезные усилия приложил мсье Антуан, разыскивая нас, он полон решимости предоставить моей семье доказательство своего усердия и не остановится теперь даже перед применением насилия, которого ты, конечно, не сможешь стерпеть. генриети пришлось встретиться со зловещим мсье Антуаном. Их беседа длилась шесть часов, в течение которых было принято окончательное решение о нашей разлуке. Едва Антуану ушел, Генрета сообщила мне об этом, и мы в гробовом молчании долго мешали наши слезы. И когда же я должен покинуть тебя, самые драгоценная из женщин? Как только приедем в Женеву, он согласился, чтобы ты меня туда сопровождал. Из Пармы мы выехали с наступлением ночи. На пятый день приехали в Женеву, преодолев по дороге Монт-Ченис при очень сильном морозе, пробиравшем нас до самых костей. Наконец мы спустились в долину и остановились в отель «Де Баланс», куда на следующий день лично явился банкир Траншин. Он должен был передать Генриетте тысячу луидоров после того, как она покажет ему то злополучное письмо. На следующее утро он же раздобыл и коляску. Эти приготовления просто разрывали мне сердце. В течение последующих 24 часов мы могли только обливаться слезами и горестно вздыхать. Генриета даже не пыталась обнадежить меня, чтобы хоть как-то смягчить мою боль. Скорее наоборот. «Коль необходимость заставляет нас разлучиться, мой единственный друг», — говорила она, «не старайся что-либо узнать обо мне и...» если по случайности мы вдруг встретимся сделай вид что меня не знаешь также она попросила меня не уезжать из женевы не дождавшись от нее письма которое она собиралась написать во время первой же остановки пока будут менять лошадей выехали они на рассвете я провожал ее коляску глазами так долго покуда мог ее различать уже на следующий день возничий вернулся Он доехал с ней до Шитейона и теперь передал мне письмо, в котором я обнаружил всего лишь грустное «прощай». Этот человек рассказал мне, что до Шитиона они доехали без происшествий и что после этого мадам отправилась в Леон. Не имея иной возможности уехать из Женевы, кроме как на следующее утро, я провел в своей комнате один из самых грустных дней в своей жизни. На конном стекле я увидел надпись вырезанную острой гранью бриллианта, который сам ей подарил. Ты забудешь и Генриетту. Но нет, я ее не забыл. Когда я думаю о том, что в моем преклонном возрасте счастлив лишь воспоминаниями, то понимаю, что моя долгая жизнь была скорее счастливой, чем несчастной, а воспоминания о Генриетте — истинный бальзам для моего сердца. Казанова замолчал и мечтательно замер. Казалось, будто, не вполне проснувшись, он невольно пребывал во власти только что увиденного сна. Мадам де фон Скаломб тоже казалась погруженной в прекрасную мечту, которую рассказ Казановы навеял на нее так отчетливо, будто все это относилось к ее собственным воспоминаниям. Потом она спросила, — Вы так никогда и не узнали, кем на самом деле была ваша... Генриетта, я даже не узнал ее настоящего имени. Не пытайся что-либо разузнать обо мне, сказала она, и если по случайности ты все же узнаешь, кто я, постарайся тут же забыть об этом навсегда. — Не правда ли довольно странное требование для любящей женщины? — спросила старая дама. — Генриетте хотелось остаться сном, который я видел в молодости, и который впоследствии стал бы меня неотступно преследовать. Она была бы не так восхитительно прекрасна, если бы у нее имелось имя, муж, и, разумеется, дети, а так ее образ будет тускнеть в моей памяти так же медленно, как годы будут изменять ее облик. — Похоже, вы отлично поняли ее, — сочувственно произнесла мадам де фонс